Диза: Если есть вопросы, задавай сейчас, пока сказитель отдыхает. Говорит Азамат, потягиваясь. Есть, киваю. Я ведь пересказала тебе свой разговор с Ирликом. У него были причины солнце проглотить. Не хотите это как-нибудь отразить в выпуске? Азамат вздыхает и качает головой. Во-первых, у нас нет причин ему верить. Во-вторых, эти песни перешли к нам прямиком от Он чуроха, и повествование ведётся с его точки зрения. Если он не знал, зачем Ирлек проглотил солнце, или не верил ему, мы не можем менять его слова. Мне становится немножко жалко Ирлека, хотя он всё-таки очень странный персонаж. Между тем появляется Алтангирел, сияющий счастьем так, как я никогда раньше не его видела. В руках у него стильный тонкий фотоальбом с огромным экраном. На экране что-то, что, что Алтуши радостно демонстрирует старейшинам. Те ахнут и охнут, передавая друг другу. Что там? Онгуц и Азамат тянутся посмотреть. Оказывается, это снимки битвы с космосе, сделанные одним из пилотов запаса. Один из них хорош особенно. На нём в центре кадра Муданг, у которого с одной стороны задымление, там, где извергается вулкан. А с другой верницы звездолётов возвращается на планету после боя. Чуть впереди отчётливо получилась треугольная морда Ирлика, заглатывающая последние джунгорские корабли. В целом, похоже, что у планеты выросли два крыла, а спереди торчит хищный клюв. "Моу-танк, моу-танк", бормочет старейшина, восхищённо поглядовая на Азамата. Громовая птица вылупилась. Наконец, отдохнувший исказитель продолжает. Я с волнением слушаю человеческий рассказ о том, о чём мне уже сообщил Ирлик. Ончрух с армией богов побеждает демонов и чудовищ, добирается до Ирлика и засаживает его в подземную темницу. После этого Укунтир и Ончрух радостно женятся, проживают кучу детей и живут долго и счастливо. Но Темница глубокая, в келье жестокой, вечна бдит страшный ирлик Мангуст. В полувеселье, посирительного веселья великие боги собрались на пир. О тан дан. Ввела богиня мужа в покое, весной красотой обольстила его. Великие боги в застолье упелись и вырвался ирлик из тюрмы под скалой. О тан дан. Я так и не поняла. Нечаянно это получилось, или Укунтингир нарочно всех отвлекла, особенно мужа, чтобы Ирлик смог сбежать. Тем временем Ирлик просто восстанавливает свою власть в подземном царстве, но и захватывает весь Муданг в отместку сопернику, заставляя всех людей подчиняться силам зла и приносить им жертвы. Ончрук, узнав об этом, отправляется в космос бороться с Ирликом, а следом и Укунтингир. видимо, разнимать своих мужиков. Но весь не хорошую, весь горемычную на утро герою стая птиц принесла. Нет у жены дома, нет у красавицы. На утро не вышло мир с собой освещать, о тан дан. Ирлегхон злое создание прекрасную деву украл, иначе и быть не могло бы. Не выносит он чужого счастья. Ирлегхон злое создание, однако утруху сказал. Истинно, это не я взял жену твою. Отправилась она тебя спасать. После того, как он в ухо так плюнул в лицо, чтобы слабая женщина може защищала, да это неслухная обида. Подрались они, как говорится, не на жизнь, а на смерть. Как уж бились они, небо и земля сливались. Как уж бились они, море поворачивалось. Как уж бились они, прекрасные деревья с корнем падали. Как уж бились они, реки морями разливались. О тан дан! Как уж бились они, горы тряслись и рушились. Как уж бились они, черный туман тянулся. Как уж бились они, кровавый дождь моросил. Как уж бились они, зловонным ветром дуло. О тан дан! Как уж бились они, горячим и холодным ветром дуло. Как уж бились они, воды морей кипели. Как уж бились они Гольб размывался, рушился. Как ужбились они, громовая птица расправила крылья. О тан дан. Внезапно у меня в кармане пеликант мобильника Замата. Я вынимаю его, чтобы заткнуть, но в последний момент замечаю, что на экране муданским по белому написано «отец». Вытаращив глаза, я тереблю Замата и показываю ему сие фантастическое явление природы. Азамат сначала не врубается, потом вдруг осознаёт, переводит на меня встревоженный взгляд и всё-таки жмёт на приём. Я не слышу, что там в трубке, тем более, что Азамат прикрывает ухо ладонью, чтобы не мешать остальным слушать эпос. Проходит несколько секунд. Потом наконец Азамат раскрывает рот и отчётливо произносит: "Ты меня с кем-то перепутал". И кладёт трубку. И так и сидит, бессмысленно уставившись на телефон. Чего он хотел? Шепчу, беря мужа за руку. Поздравить, бесцветно говорит Азамат. И. Азамат вздыхает, отворачивается от телефона и неохотно возвращается в реальность. Он решил сделать вид, что ничего не было. К нам подсаживается Алтангерел. Онгут и наш духовник тоже заметили оживление. И склонились поближе. Что стряслось, спрашивает Тунгуц. Отец звонил. Быстро поясняет Азамат. Он готов забыть об отречении. Забыть? моргает Тунгуц. Ты хочешь сказать, отменить его? Нет. Он просто стал так со мной говорить, как будто ничего не случилось. И что ты? допытывается Алтангири. Я сказал, что он меня с кем-то перепутал. Ты что, шептал Тоша? Он теперь опять надулся. Надо было с ним помириться. Ты же не думаешь всерьёз, что он станет просить прощения? Азамат поднимает на него такой взгляд, что металл плавить можно. Извини, но я не готов просто забыть 15 лет своей жизни. Алтамгиреев отворачивается из досады и хлопает себя по коленке. Унгуц закрывает глаза. и качает головой. Я утыкаюсь о Замату в плечо и глажу его. Ну, блин, мужики. Тем временем эпическое сражение успело изменить направление. Теперь уже Ирлик и Унчрук сражаются не друг с другом, а плечом к плечу против чёрных космических демонов. Анашившись у Кунтингир им в этом помогает. Интересно, это не специально под случай концовку переписали? Но спрашивать у Азмата не рискую. Он и так не слушает, а думает, извиняюсь, думу горькую. Путь не ладен этот эпос. Конечно, наши победили, и после этого Ирлик возвращается в подземное царство, у Кунтингир в небесное, а он Чруг становится императором Муданга и правит до самой смерти. Когда он умирает, он обращается в горный хребет, который теперь называется Краул. И именно поэтому... Все боятся туда ходить. Сказитель ещё несколько минут тянет своё "оо" и наконец смолкает. Воцаряется странноватая тишина, та самая, которая не отсутствие звука, а присутствие заглушки. Потом все принимаются вопить, танцуть, хлопать в воздух и подносить сказителю драгоценные дары, еду и напитки. Азамат сидит, привалившись спиной к стене дома, и задумчиво кивает. Через несколько минут к нам подходит незнакомый мужчина и кланится Азамату. Тот в ответ накивает голову. Мужчина высокий, плечистый, щеголяет солидными усами с подкрученными на гусарский манер кончиками. Многие люди мне говорили, начинает он учтивым приятным тоном, что Ахматхон Неравнодушен к моему творчеству. Могу ли я послужить своему императору? Азамат признательно улыбается. Я был бы счастлив вас послушать вживую. К сожалению, до сих пор у меня не было такой возможности. Есть ли у вас пожелания, любезно уточняет этот видимо певец. Мм, я бы предпочёл что-нибудь возвышенно-печальное. Печальное? Но сейчас праздник, удивляется исполнитель. Азамат как-то невнятно поводит бровью, и этот забавный персонаж тут же соглашается. Ну, конечно, надо ведь поминуть павших героев. Император имеет право печалиться со своей страны и в праздник. Азамат снова наклоняет голову. И ещё, пожалуйста, спойте балладу об Ончуае. Исполнитель совсем озадаченно поднимает бровь, но безропотно соглашается. Ещё минуту он договаривается с оркестром и наконец приготовляется петь. В отличие от сказителя, он поёт стоя. Первые же звуки его голоса меня глубоко поражают. Он невероятно высокий, выше, чем мой собственный, при этом он такой мелодичный и чистый, что действительно напрашивается сравнение со звоном хрустальных бокалов. Начинает он с плача по погибшим. Западный излученный реки одурманил аромат меня. Завещали: "Друга береги, нету друга больше у меня. Тянутся три русла на восток, три печальных воина придут, больше не ступитем на порог. Больше дома их дела не ждут. Соберу коней своих лихих, нагружу их ношей тяжело, скорбные души мои стихи". дич, зерно, коренья и вино. Отгоню табун в восточный град, созову народу целый мир. Пищи и вину не буду рад. В память о друзьях устрою пир. Видимо, это относительно недавнее творчество, раз в рифму по земному образцу. Азамат украдкой вытирает глаза. У тебя правый глаз слезится? Спрашиваю не в попад. Да. отвечает он, сдвинув бровь. А что? Раньше только левый, говорю. Думаешь, твой крем начал действовать? скептически ухмыляется Азамат. Естественно, он действует, думаю я. Просто медленно, и ты не замечаешь. Экдал. Экдал сидит на изкосок, справа от меня, оборачивается на ухлик. Вот скажи, ты Азамата с начала весны не видел? Что-нибудь изменилось? А? Так вы его всё-таки чем-то лечите, оживляется наёмник. А я-то думаю, неужели вот он просто на радостях настолько лучше выглядит. Вот видишь, говорю о Замату. Тихо шикает он. Послушай лучше песню. Это баллада об утрате души. Баллада оказывается длинной, примерно в половину эпоса. И сначала я только успеваю понять, что некий доблестный воин Улюбился в красотку с восточных островов, и она ответила ему взаимностью. Правда, преподносится это с таким трагизмом, как будто они оба повесились. Впрочем, не знаю, в чем там кончается. Потом началась война, и герой должен был покинуть родные края. В степи бескрайней, седой кавыль, седое небо, седая пыль. Траф аромат в небеса унесло, и нету друзей. кроме тени его войну они благополучно прошли и он твой выburден скрываться в горах несколько лет пока не соберётся новое войско чтобы разбить узурпаторов имя своё в землю зарыл камнем прикрыл и место забыл кто войну проиграл от людей кто сбежал имя тот потерял думы свои закавал в металл чтобы в жизни никто его не узнал Тем временем его девушка вышла замуж за полководца победителя, естественно, не по любви и мается. В городе моем очень ждут его, если дождутся, ему не жить. Чужие мы, хоть двора одного, степь не пройти, море не переплыть. Целыми днями ждала я тебя, ждала и ткалла, и слезы лила, дни на пролет в окно глядя, солнце и в дождь и в грозу ждала. Быстрый и сильный явился с победой, воин чужой посредь белого дня. Он и развлек меня беседой, счастьем, теплом окружил он меня. Были объятия его мне сладкие, и ненавистны были они. Он чуай, он чуай, все ли в порядке? Что ж, от меня ты бродишь вдали? Я тебя жду, и этим болею, этим печаюсь, этим тужу. Нужды мне нет работать поте, но себе места я не нахожу. Ты, победитель, слышишь мой шёпот? Сын наш с тобою канет во тьму. Ебо однажды растасца топот, он твой явится в нашем дому. Будешь разорван ты и рассерзан жаром сполём и потоплен водой. Ведь так легко разорвать нашу песню, что никогда не была живой. Пока она так оптимистично размышляет, её исходный самец всё-таки умудряется всех победить и вернуться домой со щитом. Наслышанный, что его женщина не дождалась и вышла замуж за другого, он убивает соперника на подходах к деревне, даже не поинтересовавшись у дамы и её мнением. Однако, придя к ней домой, застывает с окровавленным кинжалом над кроваткой ребёнка. Поскольку тот так похож на мать, что Анчой не может его убить. В итоге они так остаются жить втроём в мели и любви. А почему это баллада? Спрашиваю у Азамата. То есть как? Ну, там же всё хорошо заканчивается. Он качает головой. Если речь идёт о погряждённых душах, то это всегда баллада. Да ещё ему пришлось смириться что сын его врага будет жить. Впрочем, если бы он убил ребёнка, это тем более была бы баллада. Так что, понимаешь, когда у персонажа украли душу, это всегда трагедия, даже если формально всё хорошо кончается. Я надеюсь, ты то это только о песнях, а не о жизни, уточняю. Азамат смеётся. Моя жизнь стала трагедией гораздо раньше, чем я потерял душу. Ну а у тебя и отношение совсем другое, так что о нас вряд ли сложит балладу. А тебе, Замат, уже сложили баю. Радостно сообщает ему Унгутс. И хватит заставлять Аблархона петь баллады на празднике. Ему тоже повеселиться надо. Погодите, погодите, хмурится Замат. Какую еще баю? Унгутс только машет на него, а оркестр тем временем начинает играть задорную мелодию. под руководством Ахамбы. Растелайся песня на дворе, а расскажем Баюде творе, как у нас великий стольный град, в круг него и горы стали в ряд. В граде том круг солнца золотой, с ним во обнимку малый круг второй. Небо чёрное, защитник всей земли, нам тебя прославить повели. В том же бодрым темпе нам рассказывают биографию Азамата без купюр. Как он родился на печи в далёком северном городе, как ездил летом к матери, как заботился о братьях, как побеждал на соревнованиях, был всеобщим любимцем, участвовал в первой джинггошской, завершил подвиг, был ранен и изгнан по воле жестоких богов. Как обучался военному делу и участвовал во второй джинггошской, прославл отличным капитаном, как боги с милостью велели и подарили ему меня. Как он снова победил в боях, даже титул умудрились зарифмовать неленивые люди. Как он выиграл третью джингушскую кампанию и стал императором. Заканчивается всё это счастье гуйхалахом за здоровье Азамата и его будущего сына. Ну и ещё маё да кутчи. Азамат смеётся, краснеет и утирает слёзы. Мне дико и весело. Весь город хлопает и стучит разными предметами в тakt музыки. Я запрокидываю лицо к небу, потому что голова все равно кружится, а когда возвращаюсь в реальность, замечая, как маленький ярко рыжий зверек кричит о замотанной спялой хрипку, ритмично помахивая хвостом. Конец книги. Читала Фета.